Конец Дария После битвы при Гавгамелах Дарий отступил в горные области Мидии в сопровождении значительного войска. Гвардии, вероятно, под командованием визиря Набарзана, греческих наемников, которыми командовали патрон и главк, и, что особенно важно, воинов, из восточных сатрапий под командованием наместников Бесса, Садибарзана Барзана и Барзаента. Войско провело зиму в Экбатанах, больше питаясь надеждами, нежели занимаясь военными приготовлениями. Считали, что Македонин удовольствуется завоеванием главных центров и захватом их сокровищ, или что победа спартанцев над Антипатром заставит царя повернуть назад. Надеялись также, что до весны успеют подойти вызванные на помощь скифские отряды. В этих диких и свирепых всадниках видели еще могущественное орудие и защиту от Александра. Ничто так ярко не характеризует малодушие и слабость персов, как это обращение к заклятому врагу Ирана. С наступлением весны все надежды рухнули. Спарта. Потерпело поражение. Сыны пустыни не захотели прийти на помощь, а главное, Александр выступил из Персиды и приближался с устрашающей быстротой. Дарий, который еще раньше отправил свой обоз вперед к Каспийским воротам, теперь сам двинулся вслед за ним на восток, вероятно, с намерением уйти в далекую Бактрию. Оставалась еще надежда, что враг удовольствуется завоеванием эк и не пойдет дальше на восток. Когда же Дарию стало известно, что после краткого отдыха Александр покинул Эк-Ботаны и приближался к нему, имея намерение захватить великого царя, он понял, наступила трагическая развязка его несчастной судьбы. Теперь необходимо сказать несколько слов о взаимоотношениях ахименидов с восточными иранцами. Ахимениды никогда не были деспотами по отношению к ним. Их власть, скорее можно назвать гегемонией, которую они в рамках всего иранского плоскогорья разделяли с персами. Здесь следует иметь в виду и связь иранской знати с их верховным господином, то есть царем. Она ни в коем случае не предполагала безоговорочной верности подчиненных. Если великий царь ждал верности от своих вассалов, то и они с не меньшим основанием могли надеяться, что он будет победоносным и умным военачальником и, главное, защитит их владение. Но Дарий на поверку оказался несостоятельным не говоря уже обо всем прочем, он не сумел защитить их земли и грубейшим образом нарушил все правила рыцарского кодекса. Достаточно вспомнить, что своим троном он был обязан коварству богоя. Несомненно, на него не распространялась милость Ахурамазды. Когда иранцы узнали о приближении Александра, то их беспокойство перешло в настоящую панику. Связи между царем и знатью стали распадаться. По мере отступления иранцев все дальше на восток, всплывало наружу то, что до сих пор зрело в глубине — недоверие, подозрительность, предательство. Все это привело к беспомощности и смятению. Придворные бежали от Дарья и ждали Александра, чтобы сдаться ему. Всем было известно о великодушии Македонина, и его умение прощать. Набарзан примкнул к восточным сатрапам, вознамерившимся создать государство восточного Ирана без персов и без Дария. Вновь вспыхнули старые противоречия — неприязнь к чуждому Западу и Ахименидам. Только Артабас и греческие наемники еще сохраняли верность великому царю. Когда Набарзан откровенно предложил царю передать бразды правления Бессу, Дарий, ставший в своей беспомощности еще более упрямым, решил применить к недовольному силу. Этим он положил начало открытой вражде. Артабас тщетно уговаривал своего господина искать защиты у верных греков, но в своем ослеплении Дарий отклонил и это предложение. Он хотел силой заставить иранцев подчиниться, принудить их к послушанию. Неизвестно, надеялся ли он еще раз сразиться со своим македонским противником и уничтожить стремительно приближавшегося во главе своих войск Александра или, возможно, лелеял тайную мысль сдаться македонину. Во всяком случае, мятежники уже не выпускали его из виду, и когда Дарий стал медлить с бегством, захватили его в плен. Цель этого поступка была не ясна и им самим. Не исключено, что они хотели добиться расположения Александра, выдав ему плененного Дария, и тем самым предотвратить дальнейшее продвижение македонского царя к восточному Ирану. А может быть, они решили продолжать войну на Востоке и хотели просто помешать Александру использовать в качестве послушного орудия своего бывшего противника? Александр приближался с такой скоростью, с какой охотник преследует убегающую от него дичь. Он был полон решимости не дать Дарью ускользнуть. Пехота отстала, лошадей загнали, за одиннадцать дней прошли более трехсот километров и уже дошли до Раг, близ современного Тегерана. Здесь пришлось остановиться, чтобы дождаться отставших. Наступил июль. Днем царила страшная жара, и двигаться можно было только ночью. Уже прошли Каспийские ворота, когда перебежчики сообщили о пленении великого царя. Теперь уже ничто не могло удержать Александра. Началась дикая спешка. Справа простиралась пустыня, слева — голые утесы. Жажда мучила людей, но царь безостановочно шел вперед, и все меньше оставалось людей, которые могли следовать за ним. Еще одна ночь после краткого дневного отдыха, еще одна. Наконец, цель достигнута. Врага уже не было. Мятежники смертельно ранили последнего Ахеменида, который мог теперь только повредить их делу. Так окончил свои дни Дарий Третий, подлинный рыцарь и предусмотрительный царь. Эти качества он сохранял, пока не пришел к выводу, что его противник — настоящий демон. Какой ужас внушал людям этот титан, видно из того, что Кассандр... До последних лет своей жизни вспоминал тот страх, который нагнал на него в молодости Александр. Испуганный Дарий так изменился, что не смог даже умереть, как подобает мужчине, хотя такая смерть была единственным, что ему оставалось. В отчаянии он потерял не только свое право на трон, но и право на власть всей династии. Трудно даже представить. Какой неслыханной удачей оказалось для Александра поведение Дарья. В силу своей трусости и неудач Дарий сам разорвал связи с подданными. Иран, попавший в руки Македонина, не был теперь связан какими-либо обязательствами с царским домом. Александру легко было стать преемником Дарья. Его новая роль не вызывало недовольства даже у оставшихся в живых ахименидов, ибо они не могли не признать, что их притязанием на трон пришел конец. А само убийство, хотя Александр и мстил за него впоследствии, оно было ему только выгодно, оно дало право победителю наказать убийц, выступить защитником Дарья и тем самым узаконить свое право на престол. Никогда еще победитель не наследовал побежденному при более благоприятных обстоятельствах.